Раздел третий ранний готический роман. Населенные тенями ландшафты Осиана, сумбурные фантазии Уильяма Блейка, гротескные пляски ведьм в Бернцовском Темеошентере, Демонический колорит Кристабели, и сказания о старом мореходе Колриджа, призрачное баяние. Кейлмени Джеймса Хогга и нотки вселенского ужаса в Ламии и многие другие вещи Китца – вот несколько типичных примеров вторжения потусторонних мотивов в британскую литературу. Примечание. «Осиан» – поэмы «Осиана» шотландского автора Джеймса Макферсона который пытался выдать свои сочинения за перевод подлинных древнешотландских сказаний. Тем о Шентер, поэма Робертса Бернса, 1759-1796, красочно изображающая бесовский шабаш в здании старинной церкви. Кристабель и сказания о старом мореходе, поэмы. 1797-1798 Сэмюэла Тейлора Коллериджа, в первой из которых фигурирует Злой дух, оборотень, а во второй Корабль-призрак Килмини Сказочная баллада шотландского поэта и писателя Джеймса Хогга 1770-1835, Китс Джон 1795-1821. Английский поэт-романтик в его стихотворении «Ламия» рассказывается о кровожадном чудовище, которое в обличье юной девы сочетается браком с Каринфским юношей. Конец примечания. Наши тевтонские собратья на континенте оказались не менее восприимчивыми к новому веянью, подтверждением чему служит «Дикий охотник» и еще более знаменитая баллада о женихе-демоне Ленора. Оба эти произведения, принадлежащие Перу Бюргера и пересказанные по-английски Скоттом, страстным поклонникам всего сверхъестественного, стали лишь первыми кирпичиками в фундаменте величественного здания, воздвигнутого сумрачной германской музой. Примечание. Бюргер. Готфрид Август. 1747-1794. Немецкий поэт, лучшие произведения которого созданы в жанре баллады с использованием элементов фольклора, в том числе «Дикий охотник» и «Ленора». Конец примечания. Из немецких же источников взята легенда о кровожадной каменной невесте, восходящая к незапамятной древности и переработанная Томасом Муром в исполненную леденящего ужаса балладу «Кольцо», а позднее использованная Проспером Мэриме в его «Венере Ильской», Примечания. Мур Томас, 1779-1852. Ирландский поэт-романтик, автор циклов «Ирландские мелодии» и мелодий разных народов», а также восточных поэм и сатир. Многие его стихи были положены на музыку и стали популярными песнями. Венера Ильская, новелла Проспера Мериме, герой, который перед игрой в мяч надевает свое обручальное кольцо на палец статуи Венеры и позднее гибнет в объятиях ожившей каменной невесты. Конец примечания. Но высочайшей вершиной, достигнутой поэтическим гением Германии, может считаться бессмертный шедевр Гёте «Фауст», где простая народная легенда возведена на уровень классической трагедии эпохального масштаба. И все же именно англичанину, да еще такому веселому и жизнерадостному, как Хорас Уолпол, суждено было придать растущей тенденции определенную форму и стать фактическим основоположником литературного жанра романа ужасов. Примечание. Уолпол Хорас, английский писатель и драматург, получивший известность как автор готического романа «Замок Атранта» и трагедии «Таинственная мать». Конец примечания. По-дилетантски влюбленный в средневековую романтику и мистику, обитатель выстроенного в псевдоготическом стиле замка Уолпол в 1764 году опубликовал роман «Замок Атранта» – довольно посредственную и неубедительную вещь, которая, тем не менее, довелось оказать почти беспрецедентное влияние на литературу ужасов. Поначалу, благоразумно выдав ее за перевод произведения мифического Ануфрио Муральто, выполненный с итальянского оригинала неким Уильямом Маршалом, дворянином, Уолпол вскоре признался в авторстве и вкусил плоды широкой и стремительно набиравшей силу популярности своего детища, вылившейся во множество переизданий, инсценировок и огромную волну подражаний как в Англии, так и в Германии». Наряду с рыхлым искусственным и претенциозным сюжетом, основным недостатком данного произведения является его светский и будничный тон, не позволяющий автору создать настоящую атмосферу ужаса. Роман повествует о некоем Манфреде, вероломном узурпаторе, вознамерившемся стать основателем династии с каковой целью После загадочной гибели своего единственного сына и наследника Конрада он пытается избавиться от законной супруги Иполиты и обвенчаться с суженой несчастного юноши, который, между прочим, был раздавлен в день своей свадьбы гигантским шлемом, сверхъестественным образом упавшим во двор замка. Потерявшая жениха Изабелла скрывается от козни Манфреда в подземельях замка и там встречает благородного юношу по имени Теодор, одетого в крестьянское платье, но лицом неуловимо схожего со старым лордом Альфонсо, владевшим имением до Манфреда. Вскоре после того в замке начинает твориться всяческая чертовщина, включая появление в самых различных местах гигантских доспехов, выходящий из рамы портрет, удар молнии, разрушающий здание, и, наконец, огромный призрак Альфонса, восстающий из руин в полном рыцарском облачении и через расступившиеся облака, возносящийся на небо. Тем временем Теодор сватается к дочери Манфреда Матильде и тут же теряет ее ошибки убитую собственным отцом, после чего выясняется, что Теодор – это сын Альфонса и, соответственно, законный наследник замка и окрестных владений. История заканчивается его женитьбой на Изабелле и перспективой счастливой жизни до глубокой старости, а коварный Манфред, непомерные амбиции которого послужили причиной – как таинственной гибели его сына, так и пережитых им самим потусторонних ужасов, удаляется в монастырь для покаяния, в то время как его убитая горем супруга находит приют в женском монастыре по соседству. Вот и вся история. Занудная, манерная и начисто лишенная вселенской жути, без которой не может быть подлинной литературы ужасов. Однако та толика таинственности и духа седой старины, что, безусловно, присутствует в ней, задела нужную струнку в душах современников, изголодавшихся по всему чудесному, и заставила даже самых придирчивых читателей принять роман всерьез, несмотря на внутреннюю несостоятельность последнего, возведя его в ранг значительнейших вех в истории литературы». Главная же заслуга этого произведения состояла в том, что в нем был представлен принципиально новый тип сюжета, персонажей и фона, и этот тип, доведенный до ума авторами с более развитым чувством сверхъестественного, способствовал бурному расцвету подражательной готической школы, которая, в свою очередь, вдохновила истинных мастеров космического ужаса, плеяду блестящих художников, во главе с Эдгаром По. К числу новшеств, предложенных Уолполом и ставших отличительными характеристиками классического романа ужасов, прежде всего следует отнести готический замок с его пугающей древностью, грандиозностью размеров и замысловатостью архитектуры, с его нежилыми и полуразрушенными пристроями, сырыми коридорами, затхлыми подземными ходами, сонмом привидений и множеством связанных с ним жутких преданий, служащих источником постоянной тревоги и демонического страха. Картину дополняют титулованный деспот в роли главного злодея, невинная, гонимая и, как правило, бесцветная героиня, находящаяся в эпицентре всех происходящих ужасов и призванная служить, Средоточием читательских симпатий. Герой – бесстрашный и безупречный юноша, обязательно высокого происхождения, но зачастую являющийся в обличье простолюдина. Джентльменский набор чужеземных, в основном итальянских имен, персонажей и, наконец, бесчисленное множество предметов сценического антуража, как-то загадочные огни, потайные люки гаснущие сами собой светильники, заплесневелые манускрипты, скрипящие дверные петли, трясущиеся гобелены и тому подобное. Выше перечисленный реквизит с поразительным однообразием, хотя порой с немалым эффектом, воспроизводится на протяжении всей истории готического романа, не потеряв своего значения и сегодня. Правда, Более совершенная техника исполнения делает его не таким наивным и безыскусным, как раньше. Таким образом, была заложена хорошая основа для создания новой школы, и пишущие братья не замедлило этим воспользоваться. Немецкая романтическая повесть сразу же откликнулась на начинание Уолпола и вскоре стала олицетворением всего таинственного и ужасного в литературе. Среди первых английских последователей Уолпола была несравненная миссис Барба, в те времена еще мисс Эйкин, опубликовавшая в 1773 году прозаический фрагмент под названием «Сэр Бертран», В котором умело и точно затронула струны истинного ужаса. Примечание: Барба, та же Барболт, Анна Летиция, урожденная Эйкин, английская писательница и поэтесса, в основном писавшая книги для детей и политические памфлеты. Конец примечания. Герой произведения – дворянин, оказавшийся ночью посреди болотистой пустоши и привлеченный колокольным звоном и отдаленным светом, попадает в древний замок причудливой постройки, двери которого сами пропускают его внутрь и сами закрываются за его спиной. Следуя за синеватыми блуждающими огоньками, направляющими его вверх по бесконечным лестницам и галереям, Мимо мертвых рук и оживающих черных изваяний, сэр Бертран приходит к гробу с телом женщины. Он целует ее, и в следующий миг все вокруг теряет свои очертания, и сцена превращается в роскошную залу, где возвращенная к жизни незнакомка дает пир в честь своего спасителя. уолл Восторгался этой вещью, но зато намного сдержаннее отнесся куда более очевидному наследнику своего Атранта роману Клары «Риф» «Старый английский барон», вышедшему в свет в 1777 году. Примечание. Риф Клара. 1729-1807. Английская писательница. Кроме нескольких готических романов, написавшие эссе "История развития романа", одно из первых исследований подобного рода. Конец примечания. Действительно, читая этот роман, не ощущаешь того трепета от соприкосновения с силами потустороннего мира, что возникает при чтении отрывка миссис Барба, и хотя он не так утомителен, как роман Уолпола, да и, прямо скажем, более искусен и экономен по части средств нагнетания ужаса, в нем фигурирует всего лишь одно привидение, великим произведением его не назовешь. Здесь мы снова встречаемся с благородным претендентом на фамильный замок, скрывающимся под видом простолюдина, и восстанавливаемым в своих правах на наследство стараниями призрака родного отца и снова имеем перед собой случай необыкновенной популярности, выразившийся в многочисленных переизданиях, театральных постановках и переводе на французский язык. Еще один роман ужасов, написанный «Мисс Риф», к сожалению, не был опубликован и ныне утерян. После окончательного утверждения готического романа в качестве литературного жанра образчики его начинают множиться в геометрической прогрессии. Действие романа «Убежище», написанного Софией Ли в 1785 году на историческом материале, вращается вокруг двух дочерей шотландской королевы Марии и начисто лишено сверхъестественного элемента – зато детали обстановки и приемы, заимствованные из Уолпола, использованы здесь чрезвычайно умело. Примечание. Ли София, 1750-1824, английская писательница и драматург. Конец примечания. Пятью годами позже... Все прежние светила потускнели перед звездой Анны Ратклиф 1764-1823. Создательницы прославленных романов, благодаря которым ужасы и тайны вошли в моду. Примечание. Ратклиф Анна, английская сочинительница готических романов, чрезвычайно популярная в конце XVIII – начале XIX веков. Конец примечания. Несмотря на досадную привычку разрушать собственные фантастические построения вполне прозаическими объяснениями, даваемыми под занавес, она задала новые, более высокие стандарты во всем, что касается атмосферы всегда зловещий, всегда полной затаённого страха и тревожных предчувствий. В традиционный набор готических штампов, доставшийся ей от предшественников, Ратклиф сумела вдохнуть неподдельное ощущение участия потусторонних сил как в пейзаже, так и в событиях, сделав это с мастерством, стоящим на грани гениальности, практически... Каждая деталь обстановки усиливает у нее общее впечатление безграничной жути. С помощью нескольких зловещих штрихов, таких как следы крови на ступенях замка, стон, доносящийся из подземного склепа, или странное пение, раздающееся посреди ночного леса, ей удается вызвать у читателя... Почти физическое ощущение близости потусторонних сил, чего не могли добиться другие авторы, несмотря на все свои изощренные и мудренные построения. Живость фантастических образов, вызываемых ею в сознании читателя, нисколько не теряет от того, что впоследствии эти образы обретают вполне естественные плоть и кровь. Миссис Ратклиф обладала чрезвычайно развитым зрительным воображением, что хорошо ощутимо как в ее прелестных описаниях природы, неизменно выполненных широкими живописными мазками, без тщательной прорисовки линий, так и в причудливейших из ее фантазий. Ее основными недостатками, наряду с привычкой разочаровывать читателя материалистическими разгадками, являются Слабая осведомленность в истории и географии и пагубное пристрастие разбавлять повествование посредственными стежками, приписываемыми тому или иному действующему лицу. Перу Радкрив принадлежит шесть романов. «Замки Этлин и Данбейн», «Сицилийский роман», «Роман в лесу», «Удольфские тайны», «Итальянец», И Гастон де Блондевиль, написанный в 1802, но опубликованный лишь посмертно в 1826 году. Наиболее известный из них Удольфские тайны. Этот своего рода эталон раннего готического романа. В центре повествования судьба молодой француженки Эмилии, томящейся в старинном мрачном замке в Апеннинах куда она была увезена из родного дома после смерти обоих родителей и бракосочетания тетушки с хозяином замка, титулованным интриганом Монтени. Череда жутких впечатлений, в том числе загадочные звуки, сами собой распахивающиеся двери, леденящие кровь преданий нечто, таящееся в нише за черной портьерой, доводит несчастную девушку и ее преданную служанку Аннетту до грани нервного истощения. Но потом, после внезапной смерти тетушки, героине удается бежать с помощью такого же, как она, пленника, случайно встреченного ей в замке. По пути домой она делает остановку еще в одном замке, где ее ждут новые ужасы в заброшенном крыле здания, включая смертный одр, страурным покровом, но в конце концов тучи над головой девушки рассеиваются, ей становится известна тайна, долгое время окутывавшая ее происхождение, и она обретает покой и счастье в руках своего верного возлюбленного Валанкура. Ясно, что все это пересказ хорошо знакомых мотивов, однако сделан он настолько мастерски, что роман Удольфские тайны навсегда останется классикой. Персонажи Ратклифф ходульны, но не в такой степени, как у ее предшественников, а в искусстве создания атмосферы она превзошла всех своих современников. Среди бесчисленных подражателей Ратклифф наиболее близок ей по духу и творческому методу американский романист Чарльз Брокден Браун. Примечание. Браун. Чарльз Брокден. Один из первых профессиональных писателей в США, прозванный отцом американского романа. Конец. Примечание. Он также портил свои произведения рациональными толкованиями, но при этом в таком же совершенстве владел искусством создавать и поддерживать нужное настроение придававшая его ужасом, пугающую правдоподобность, пока дело не доходило до раскрытия секретов. В отличие от Ратклиф, он с презрением отвергал внешние атрибуты и приемы готической литературы, выбирая местом действия своих мистерий современную ему Америку, однако это новшество ни в коей мере не распространялось на атмосферу и характер описываемых событий, остававшихся у него истинно готическими. Романы Брауна содержат немало эпизодов, исполненных незабываемой жути, а по части передачи чувств и мыслей смертельно испуганного человека он превосходил саму Ратклиф. В первой сцене романа «Эдгар Хантли» мы видим безумца, раскапывающего могилу, но дальнейшее повествование – изрядно подпорчена нравоучительными сентенциями в духе Уильяма Годвина. В Армонде фигурирует член зловещего тайного братства. В этом романе, равно как и в «Артуре Мервине, описывается эпидемия «желтой лихорадки», вспышку которой автор наблюдал в Филадельфии и Нью-Йорке. Самая знаменитая из книг Брауна «Виланд» или «Превращение» Повествует о том, как один пенсильванский немец впадает в умопомешательство на почве религиозного фанатизма, начинает слышать голоса и приносит в жертву собственных жену и детей. Рассказ ведется от лица его сестры Клары, чудом избежавшей гибели. Место действия — поместье Митинген, затерянное в лесной глуши окружающей верховье реки Скуилкил описано с исключительной живостью, о переживания Клары, оставшейся наедине со своими страхами в мрачной таинственной обстановке пустого дома, где раздаются странные шаги, переданы с огромной художественной силой. В развязке предлагается довольно неубедительное объяснение с привлечением феномена чревовещания, Но само гнетущее настроение, покуда оно длится, выдержано на удивление точно. Гнусный чревовещатель Кэрвин – это типичный готический злодей вроде Манфреда или Монтани.